Есть ли у вас депрессия? Многим кажется, что депрессия – это плохое настроение. Это представление, конечно же, неверно. Если вы живой человек, то у вас неминуемы периоды эмоционального спада и подъема. Депрессия начинается тогда, когда вы утрачиваете способность с такими спадами справляться. Если на здорового человека накричит начальник, настроение у него наверняка испортится, это совершенно нормально. Такой человек побудет какое-то время в плохом настроении, но потом неизбежно от него отвлечется, проработает этот негатив на бессознательном уровне и будет жить дальше. Возможны ситуации, когда осадок все же останется надолго. Как с этим справляться, я расскажу ниже. Но тем не менее этот эпизод не будет отравлять всю дальнейшую жизнь здорового человека. При депрессии все происходит иначе. Самыми общими признаками ее наличия являются беспричинное плохое настроение, утрата способности получать удовольствие от жизни и повышенная утомляемость в течение не менее двух недель. Под беспричинностью здесь имеется в виду отсутствие ежедневного травматизирующего фактора, вызывающего эмоциональный спад. Это не значит, что если вам нагрубили в автобусе, то у вас есть причина впадать в меланхолию на ближайшие две недели. Следует также иметь в виду, что депрессия может быть маскированной, то есть проявляться не посредством плохого настроения, а какими-либо соматическими факторами, расстройствами на уровне органов и систем организма. Такая депрессия неприятна еще и тем, что плохо диагностируется. Это именно то, что произошло в моем случае. Полгода меня лечили от чего угодно, но только не от депрессии. За эти шесть месяцев я успел пройти курсы лечения от недостаточности функции щитовидной железы, гастроэзофагинального желудочно-пищеводного рефлюкса, эрозии желудка, синдрома раздраженного кишечника, хронического миокардита, лемблиоза и ряда других заболеваний. К счастью, существуют достаточно объективные методы диагностики депрессии. Для оценки наличия и степени тяжести этого заболевания специалистами используются несколько шкал, таких как шкала Гамильтона, Бека или Готланда. Все они представляют собой набор вопросов, на каждой из которых возможно несколько вариантов ответов, оценивающихся разным количеством баллов. Считается, что оценку должен производить психиатр, и это правильно. Специалисту всегда легче объективно оценить достоверность ваших ответов, разъяснить непонятные моменты, задать наводящие вопросы. В то же время, если вы подозреваете у себя наличие депрессивного расстройства и считаете, что способны самостоятельно ответить на вопросы максимально честно, имеет смысл самого себя протестировать, прежде чем бежать сломя голову к психиатру, Отрицательный ответ не всегда может быть верным в случае самостоятельного прохождения теста, но положительно является достаточным поводом для визита к специалисту. Для самостоятельной работы более других подходит шкала ЗАНГа. Шкала ЗАНГа для самооценки депрессии. ЗДРС. Шкала Занга для самооценки депрессии была впервые опубликована в Великобритании и в последующем получила международное признание. Она разработана на основе диагностических критериев депрессии и результатов опроса пациентов с этим расстройством. Оценка тяжести депрессии по ней проводится на основе самооценки пациента. Шкала содержит 20 вопросов, на каждый из которых обследуемый дает ответ по частоте возникновения у него того или иного признака, ранжированный в четырех градациях, редко, иногда, часто и большую часть времени или постоянно. Методика применения. Перед началом процедуры обследуемого необходимо ознакомить с методикой работы со шкалой. Шкала заполняется самим обследуемым, и при ее заполнении специалист не принимает участие. Время, необходимое для заполнения, занимает несколько минут. По результатам ответов на все 20 пунктов определяется суммарный балл. Оценка результатов по шкале Занга для самооценки депрессии. При анализе результатов оценка проводится по факторам, содержащим группы симптомов, отражающих чувство душевной опустошенности, расстройства настроения, общие соматические симптомы, специфические соматические симптомы, симптомы психомоторных нарушений, суицидальные мысли, раздражительность и нерешительность. Помимо использования для клинической диагностики депрессии и наблюдения клинической динамики пациентов – Шкала Занга также применяется при проведении эпидемиологических исследований и клинических испытаний антидепрессантов и других лекарственных средств. Валидность шкалы подтверждена клиническими данными. Установлена сравнительная валидность с другими шкалами, в частности, шкалой Гамильтона и опросником Бека. Чувствительность шкалы подтверждена сравнением результатов тестирования пациентов с депрессивным и недепрессивным состоянием а также групп пациентов, различающихся по полу, возрасту, расовой принадлежности, уровню образования и социальному положению. Прочитайте внимательно, пожалуйста, каждое утверждение в левом столбце таблицы и отметьте ответы, наиболее соответствующие вашему состоянию за последние 7 дней. Ставьте галочку в соответствующей колонке. Я чувствую подавленность и испытываю печаль. Редко, иногда, часто, большую часть времени или постоянно. Я лучше всего чувствую себя утром. Редко, иногда, часто, большую часть времени или постоянно. Я плачу или близо к этому. Редко, иногда, часто, большую часть времени или постоянно. Я плохо сплю ночью редко иногда часто большую часть времени или постоянно я ем столько же сколько и раньше редко иногда часто большую часть времени или постоянно я по прежнему получаю удовольствие от половой жизни редко иногда часто большую часть времени или постоянно я заметил что я теряю в весе редко иногда часто большую часть времени или постоянно меня беспокоят запоры Редко, иногда, часто, большую часть времени или постоянно. Мое сердце бьется быстрее, чем обычно. Редко, иногда, часто, большую часть времени или постоянно. Я чувствую усталость без видимой причины. Я мыслю так же четко, как и раньше. Мне легко выполнять привычную работу. Я беспокоенно не нахожу себе места. У меня есть надежды на будущее. Я более раздражителен, чем раньше. Мне легко принимать решения. Я чувствую себя полезным и необходимым. Я живу полной интересной жизнью. Я считаю, что другим было бы лучше, если бы я умер. Я по-прежнему получаю удовольствие от того, что мне нравилось и раньше. Подсчет баллов по шкале Занга для самооценки депрессии оценка результатов. Я чувствую подавленность и испытываю печаль. Редко один, иногда два, часто три, большую часть времени или постоянно 4. Я лучше всего чувствую себя утром. Редко 4, иногда 3, часто 2, большую часть времени или постоянно один. Я плачу или близо к этому? Редко один, иногда два, часто три большую часть времени или постоянно 4. Я плохо сплю ночью. Редко 1, иногда 2, часто 3, большую часть времени или постоянно 4. Я ем столько же, сколько и раньше. Редко 4, иногда 3, часто 2, большую часть времени или постоянно 1. Я по-прежнему получаю удовольствие от половой жизни. Редко 4, иногда 3, часто 2, большую часть времени или постоянно 1. Я заметил, что я теряю вес. Редко один, иногда два, часто три, большую часть времени четыре. Меня беспокоят запоры. Редко один, иногда два, часто три, большую часть времени 4. Моё сердце бьется быстрее, чем обычно. Редко один, иногда два, часто три, большую часть времени четыре. Я чувствую усталость без видимой причины. Редко один, иногда два часто 3, большую часть времени 4. Я мыслю так же четко, как и раньше. Редко 4, иногда 3, часто 2, большую часть времени 1. Мне легко выполнять привычную работу. Редко 4, иногда 3, часто 2, большую часть времени 1. Я беспокоена не нахожу себе места. Редко 1, иногда 2, часто 3, большую часть времени 4. У меня есть надежды на будущее. Редко 4, иногда 3, часто 2, большую часть времени 1. Я более раздражителен, чем раньше. Редко 1, иногда 2, часто 3, большую часть времени 4. Мне легко принимать решения. Редко 4, иногда 3, часто 2, большую часть времени 1. Я чувствую себя полезным и необходимым. Редко 4, иногда 3, часто 2, большую часть времени 1. Я живу полной интересной жизнью. Редко 4, иногда 3, часто 2, большую часть времени 1. Я считаю, что другим было бы лучше, если бы я умер. Редко 1, иногда 2, часто 3, большую часть времени 4. Я по-прежнему получаю удовольствие от того, что мне нравилось и раньше. Редко 4, иногда 3. Часто 2. Большую часть времени 1. Оценка результатов по шкале Занга для самооценки депрессии. 20-49. Норма. 50-59. Легкое депрессивное расстройство. 60-69. Депрессивное расстройство средней степени тяжести. 70-80. Депрессивное расстройство тяжелой степени. Как следует из теста, если вы набрали 50 и более баллов, стоит обратиться к специалисту.